Ловили бы вы мышей сидит там у себя на диване. А то рыбу ловить. Где уж ловить, коли из рук ушла? Чуть во рту не была. Только что не жареная. Диво еще, как у вас тарелки не уходит. А есть клев? Спросил старик. Да вот видите, отвечал Костяков. Вон у меня на шести удочках хотя бы поганый ершишка насмех клюнул. А там об эту пору диви бы на донную. А то с поплавком.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 Вон тут прошел какой-то леший, болтнул под руку и хоть бы клюнул с тех пор. — А вы, видно, близко в этих местах изволите жить? — спросил он у Эдипа. — Вон наша дача с балконом, — отвечал тот. — Дорого изволите платить? — Пятьсот рублей за лето. — Дача, кажется, хорошая, хозяйственная. И на дворе строений много. — Тысяч тридцать чай стало хозяину? — Да, около того. — Такс.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 и машинально смотрел то на отца, то на дочь. Они стояли к нему боком. Но в отце он не открыл ничего особенного. Белые блуза, нанковые панталоны и низенькая шляпа с большими полями, подбитыми зеленым плюшем. Но зато дочь! Как грациозно опиралась она на руку старика. Ветер по временам отвивал то локон от ее лица,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 прутом срывать головки с цветов. — А, знаю я, что это такое, — думал он. — Дай волю, оно бы и пошло. Вот и любовь готова. Глупо. Дядюшка прав. Ни одно животное чувство меня не увлечет, нет, я до этого не унижусь. — Можно мне поудить? — робко спросила девушка у Костякова. — Можно, сударыня, а чего же не можно? — отвечал тот, подавая ей удочку Адуева. — Ну, вот вам и товарищ, —